Часть 5. Секретное учение леопарда. Глава 1. Ой, на в лесу. Правитель у спросил тайгуна. Предположим, наш ВКС проникли вглубь территории одного из удельных князей и оказались в большом лесу. Затем там же расположился и наш враг. Если мы займём оборонительную позицию, то мне хотелось бы, чтобы она была крепкой. И чтобы мы победили, если начнется битва. Как нам следует поступить?» Тайгун сказал. «Разделите три армии, так, чтобы они образовали боевой порядок. Улучшите позиции войск, выставив лучников и арбалетчиков снаружи. Сзади же пусть расположатся воины с алебардами и щитами. Режьте траву и рубите деревья, расчищайте место». Расширяйте проходы, дабы облегчить введение войск в бой. Поднимите повыше наши знамённые флаги и неустанно воодушевляйте три армии, но так, чтобы не раскрыть врагу истинного положения дел. Вот это и называется война в лесу. Правила ведения войны в лесу заключаются в том, что нужно образовать заградительные барьеры из копьеносцев или бордистов. которые должны разбиться на группу из 5 человек. Если лес не очень густой, то можно использовать коньцу для поддержки. Боевые колесницы по займут место впереди. Они вступят в бой, когда представится удобный случай. Если такого момента не будет, они прекратят сражение. Если в лесу есть большое количество канафа и врагов, Вам следует расположить свои войска в наступательном боевом порядке, дабы они были готовы к бою как спереди, так и сзади. Если три армии начнут немедленную атаку, они смогут заставить врага отступить, даже если он превосходит нас численностью. Война должно сражаться и отдыхать по очереди, каждое подразделение своё время. Вот так можно в общих словах рассказать о войне в лесу. Конец первой главы. Глава вторая. Бурная и быстрая сила. Правитель у спросил Тайгуна: "Предположим, вражеские передовые отряды проникли вглубь нашей территории и пошли широким фронтом, занимая наши земли, угоняя наш скот и лошадей. Затем подходят основные силы трёх армий противника и теснят нас за пределами защиты городских стен." «Наши командиры и воины очень напуганы. Наши люди захвачены врагом и закованы в цепи. Если мы займем оборонительную позицию, то я хочу держать оборону крепко, а если мы вяжемся в бой, то хочу победить. Как нам следует поступить?» Тайгун сказал, «Враг находится в таком положении, которое принято называть «бурной и быстрой силой». Их быки и кони определенно не кормлены давно. Их командиры и воины отрезаны от пути снабжения. Они слишком бурно атакуют и слишком стремительно продвигаются вперед. Прикажите вашим отдаленным поселениям и городам, а также другим армиям, отобрать у себя лучших воинов и немедленно ударить по тылу врага. Внимательно смотрите на календарь. Потому что мы должны соединиться в безлунную ночь. Трём армиям нужно биться решительно, потому что несмотря на превосходство врага в численности, вражеский генерал будет захвачен в плен. Правитель У сказал так: "Предположим, что враг разделил свои силы на три или четыре части. Какие-то из них сражаются с нами и занимают нашу территорию, другие угоняют наших быков и коней". Главные силы врага еще не прибыли полностью, но быстрые ударные части выдавливают нас к городским стенам. В итоге наши три армии весьма напуганы. Что нам следует делать? Тайгун сказал так. «Внимательно наблюдайте за врагом. Успейте приготовиться до того, как вся вражеская армия прибудет на место. И ждите ее. Отступите примерно на четыре лет крепостных стен». И займитесь укреплениями и защитными сооружениями. А также расположите нужным образом гонги и барабаны, флаги и знамёна. Другие же наши войска пусть останутся в засаде. Прикажите большому количеству крепких лучников закрепиться наверху укреплённых и защитных сооружений. Через каждую сотню шагов установите взрывные ворота, у которых нужно поместить трогатины. Наши колесницы и конница должны находиться снаружи, в то время как наши отважные, сильные и свирепые воины должны укрыться за укреплениями. Если враг прорвется к нам, то в битву должны вступить наши пешие воины с легким вооружением. Но они почти сразу должны сделать вид, что отступают. Силы, находящиеся вверху городских стен, должны развернуть флаги и знамена и бить боевые барабаны. Тем самым завершая приготовление к обороне города. Враг решит, что мы собираемся защищать крепостную стену, и будет отаковать теснить нас к ней. Тогда следует выпускать те части, которые находятся в засаде. Некоторые из них атакуют войска, которые оказались внутри, а другие ударят по тем, что остались снаружи. Затем три армии должны немедленно приступить к атаке. Одни бьют по передним отрядам, другие атакуют тыл. Даже их храбрые солдаты не смогут сражаться, если у самых быстрых не будет времени для побега. Это и называется бурная и быстрая сила. Хотя враг превосходит вас численностью, он обязательно побежит. Правитель У сказал. Отлично. Конец второй главы. Глава третья. сильный враг. Правитель У спросил Тайгуна: "Предположим, наши войска проникли вглубь территории одного из удельных князей и двигались до тех пор, пока не натолкнулись на боевые силы врага. Противник многочисленен, в то же время как нас мало. Противник силён, в то время как мы слабы. Враг приближается ночью, одни части атакуют слева, другие справа. Три армии дрогнули. Мы хотим победить, если решим сражаться, или занять крепкую оборону, если решим закрепиться и не идти в атаку. Как нам следует поступить? Тайгун ответил так: В этом случае мы называем противника наводящий трепет. Больше премуществ будет в том случае, если вы решите сражаться. Защищаться вы не сможете. Отборные опытные воины и крепкие лучники вместе с колесницами и конницей составят правые и левые фланги. Затем немедленно ударяйте по его передовому отряду и быстро атакуйте тыл врага. Пусть одни части бьют изнутри, а другие ударят снаружи. Вражские силы обязательно придут в замешательство, а их генерал-полководец испугается. Райтель у спросил: "Предположим, враг на некотором расстоянии отрезал наши передовые части и теперь теснит наш штыл. Ярость на такое его. Он разбил наши отборные войска и отрезал наших опытных воинов. Наши внутренние и внешние части теперь не могут связаться друг с другом. Три армии пребывают в состоянии хаоса, начиная разбегаться в предчувствии поражения". Командиры и воины не будут драться, и генералы не хотят потерпеть поражение. Что нам делать? Тайгун сказал. Великий вопрос, мой правитель. Вам следует отдавать команды ясно и быть внимательным к своим приказам. Вам следует выслать вперед отличных отважных воинов, которые любят опасность. Пусть каждый из них несет факел, а двое барабан». Мы должны узнать расположение врага, а затем ударить сразу изнутри и снаружи. Когда мы договоримся о тайных сигналах, отдать им приказ потушить факелы и перестать бить во все барабаны. Внутренняя и внешняя части должны идти тихо и ждать, но слышать друг друга. Когда наши три армии начнут внезапную атаку, враг определённо будет разбит и отступит. Правитель Ус сказал: "Отлично. Конец третьей главы. Глава четвёртая. Воинственный враг." Правитель Ус спросил Тайгуна: "Предположим, наш ВСК проник наглубь территории одного из удельных князей, где мы неожиданно натолкнулись на воинственного врага, который значительно превосходит нас в численности." Если его боевые колесницы и храбрая конница атакуют наши левые и правые фланги, а наши три армии пришли в такое состояние, что кажется их побег не остановить, что мне следует делать? Тайгун ответил так. Здесь вы имеете дело с ситуацией, которую называют разбитой армией. Тот, кто опытен в командовании такими войсками, одержит победу. тот кто таковым не является, неизбежно погибнет. Правитель у спросил: "Что же нужно делать?" Тайгун ответил: "Ваши самые опытные воины и крепкие лучники вместе с нашими боевыми колесницами и храбрыми конницами должны спрятаться по обеим сторонам пути отступления, примерно в 3 рядов впереди и позади наших главных сил." Когда враг начнёт преследовать бегущих, бросит одновременно в бой колесницы и конницу с обеих сторон. В таких обстоятельствах враг окажется в замешательстве, а наши бегущие воины останутся сами. Правитель упор продолжал задавать вопросы. Предположим, колесница врага и его конница прямо перед нашими, но враг превосходит нас численностью, а нас мало. враг силён в то время как мы слабы их марш хорошо организован и они воодушевлены а наши боевые порядки не могут противостоять им что нам следует делать кайгун ответил отберите наших опытных воинов и крепких лучников пусть они залягут в осаду с обеих сторон в то время как колесницы и конница занимают чёткий боевой порядок для атаки Когда враг проходит, наши скрытые в засаде воины и лучники должны мощно ударить по флангам. Колесницы, конница и опытные воины должны немедленно атаковать противника. Одни ударят спереди, а другие с тыла. Даже если враг многочисленен, он все равно побежит. Правитель У сказал, отлично. Конец четвертой главы. Глава 5. Боевые порядки, вороны и облака в горах. Правитель У спросил Тайгуна. Предположим, наши войска проникли вглубь территории одного из отдельных князей, где мы оказались среди высоких ответственных гор с бесчисленными остроконечными пиками. И кругом почти нет деревьев и травы. Наши три армии напуганы, командиры и воины сбиты с толку. «Я хочу занять прочные позиции, если мы решим обороняться, или победить, если мы решимся на битву. Что нам следует делать?» Тайгун ответил так. «Когда бы три армии не заняли вершины гор, они окажутся в ловушке врага. Если же они будут укрепляться на земле ниже гор, они окажутся пленниками войск, расположенных над ними». Если же вы уже заняли вершины гор, вы должны использовать боевые порядки вороны и облака. Боевой порядок вороны и облака нужно сформировать по обеим сторонам горы инь и ян. Одни встанут лагерем на стороне ян, другие разобьют его на стороне инь. Те, чьей стороной станет ян, должны приготовиться к атакам со стороны инь. Те, кто занял сторону Инь, должны приготовиться к ударам с Ян стороны горы. Те, кто занимает левую сторону горы, должны быть готовы к нападению с правой стороны. Те же, кто справа, будут отражать атаки с левого склона. Там, где враг начнёт подниматься на гору, ваш войска должны установить внешние линии вороны. Если есть дороги, проходящие через долину, отрежьте их с помощью ваших колесниц. Поднимите ваши флаги и знамёна. Будьте внимательны во время командования тремя армиями. Не позволяйте врагу узнать истинное положение вещей. Это называют горной стеной. После установления линии обороны, после того, как ваши командиры и воины заняли боевые порядки, все приказы и указания уже отданы. Тактика Как обычно, так и необычно, уже спланировано. Разположите ваши части, предназначенные для атаки по внешнему периметру горы, и пусть они улушают занимаемые позиции. Затем разделите свои колесницы и конницу так, чтобы образовать боевые порядки вороны и облака. Когда три армии начнут внезапную атаку врага, они захватят вражеского генерала-полководца. Уезд даже его войска превосходит нас в численности. Конец пятой главы. Глава шестая. Боевые порядки орны и облака в болоте. Правитель Ус спросил Тайгуна: "Предположим, наши войска проникли вглубь территории одного из удельных князей, где мы столкнулись с врагом переправляющимся через реку. Враг хорошо снаряжён и многочисленен. Наше снаряжение плохое и нас мало. Если мы пойдем через реку и начнем атаку, мы не сможем продвинуться вперед. Если же будем ждать, пока там пройдет противник, то наши запасы быстрые истощатся. Мы разбили лагерь на соленой земле. Здесь нет никаких поселений вокруг. Нет здесь также ни травы, ни деревьев. Трем армиям нечего грабить, в то время как быкам и коням негде кормиться. Что нам следует делать? Тайгун ответил так. Три армии неподготовлены. Быкам и коням нечего есть. У командиров и воинов нет провианта. В таком положении нужно искать возможность одурачить врага и быстро ускользнуть, оставив засаду на пути вашего отступления. Правитель У сказал. Врага не обманешь, а мои командиры и воины находятся в замешательстве. Рога занял позицию так, что отрезает нас как спереди, так и с тыла. Наши три армии разгромлены и бегут. Что тогда? Тайгун сказал: "Когда вы ищете пути побега, вам нужно золото и нефрит. Вам следует всё узнать у посланников врага. В этом случае у меня тайна вот ваше сокровище". Правитель у сказал: "Предположим, «Враг знает, что я устроил засаду, поэтому его основные силы не хотят переходить реку. Генерал второй армии прикажет нескольким отрядам перейти реку. Мои три армии крайне напуганы. Что мне следует делать?» Тайгун ответил так. «В этом случае разделите свои войска на боевые порядки для атаки и пусть они улучшат свои позиции». Подождите, пока появятся силы врага, а затем бейте по ним спрятанными отрядами, быстро ударив по их тылу. Пусть ваши лучники по обеим сторонам стреляют по левому и правому флангам. Разделите свои колесницы и конницу так, чтобы образовать боевые порядки вороны и облака, и выстрелите против их передних частей и тыла. Затем ваши трянные должны начать яростную атаку. Когда враги увидят, что вы вступили в битву, они обязательно бросят через реку их главные силы, которые будут стремиться идти вперед. Вот здесь должны вступить воины из засады, быстро ударив по тылу врага. Даже если противник многочисленен, он отступит. В общем, самое важное, это использовать ваши войска так. Как только враг приблизится, чтобы ввязаться в бой, Он должен уже расставить свои боевые порядки и улучшить их позиции. Затем разделить свои колесницы и конницу так, чтобы образовать боевой порядок вороны и облака. Эта тактика относится к необычным. Вот что такое боевой порядок вороны и облака. Он называется так, потому что войска разлетаются как испуганные вороны и собираются вместе как облака. Их изменения И перегруппировки бесконечны. Правитель У сказал: "Отлично". Конец шестой главы. Глава седьмая. Малые и большие. Правитель У спросил Тайгуна: "Если я хочу атаковать большое количество воинов малым количеством, атаковать сильного слабым, что мне следует делать?" Тайгун сказал: Если вы хотите атаковать большое количество воинов малым количеством, вы должны делать это на закате солнца, расположившись в засаде в высокой траве, оттесняя врага на узкую дорогу. Чтобы слабый мог атаковать сильного, вам нужно получить поддержку у великого государства и помощь от соседних государств. Правитель У спросил, у нас нет местности, покрытой высокой травой. Кроме того, нет и узких дорог. Враг уже прибыл, и мы не можем ждать заката. У меня нет ни поддержки великого государства, ни помощи от соседных. Что тогда? Тайгун ответил так: "Вам следует воспользоваться обманом и уловками, дабы затуманить глаза генералов и сбить его с толку. Нужно заставить его изменить свой путь и пойти через высокую траву". Пусть его путь станет долгим, дабы вы могли сделать до заката солнца все необходимые приготовления. Когда его передовые отряды еще не закончили переход через реку, а его тыловые части еще не достигли лагеря, прости на него войска из засады, яростно атакуйте его правой и левой фланги, в то время как ваши колесницы и конница пусть бьют впереди и позади его боевых частей. Даже если враг многочисленен, он все равно побежит. Чтобы служить правителю великого государства, чтобы чиновники соседних государств подчинялись вам, не забывайте о щедрых подарках и говорите с ними крайне почтительно. Так вы приобретете поддержку великого государства и помощь соседних. Правитель У сказал. Отлично. Конец седьмой главы. Глава восьмая. Разделение долины. Правитель У спросил Тайгуна. Предположим, наши войска проникли далеко вглубь территории одного из отдельных князей, где мы столкнулись с врагом прямо посередине большой долины. У меня горы слева и справа, а у врага горы справа, слева вода. Мы с ним вместе стоим в долине. Если я решил обороняться... то хочу, чтобы моя оборона была надёжной. Если же решил атаковать, то хочу обязательно победить. Как мне следует поступить? Тайгун ответил так: Если вы займёте левый склон горы, то вам нужно сразу же готовиться к атаке с правой стороны. Если же вы на правом склоне, то вам немедленно нужно готовиться отражать атаку слева. Если в долине есть большая река, А у вас нет ни лодок, ни платов, то вам следует использовать небесные лодки. Дабы три армии смогли переправиться через реку. Те воины, которые уже на другой стороне, должны значительно расширить дорогу, дабы улучшить свои позиции для атаки. Используйте боевые колесницы для атаки спереди и сзади. Расставьте ваших крепких лучников по флангам. Укрепите все линии и боевой порядок. Используйте военные колесницы для атаки, чтобы отрезать все пересекающиеся дороги, а также вход в долину. Установите флаги на возвышенностях. Так мы имеем дело с положением неприступной армии. В общем, правило ведения войны в долине заключается в следующем. Боевые колесницы для атаки должны находиться впереди. Большие колесницы, навожённые копьями и арбалетами, должны действовать как сила обороны. Ваши опытные солдаты и крепкие лучники должны прикрывать левый и правый фланги. 3000 человек составляют одно подразделение, которое должно быть размещено впереди. Оно и будет ударной силой в нападении. Войны должны улучшить свои позиции. Затем армия левого фланга должна наступить слева, армия правого фланга справа армия центра бьёт по центру все они начинают атаку и двигаются вперёд вместе те кто уже сражался должны вернуться к своим первоначальным позициям отряды бьются и отдыхают по очереди до тех пор пока вы не одержите победу правитель уз сказал отлично конец пятой части